Глава 38 Сунг сумел предугадать в точности до мелочей реакцию глав клановый сект, для кого и была организована эта демонстрация. И если поначалу в их глазах он видел лишний мой вопрос, то чем выше они поднимались, тем сильнее ощущалось удивление глав. Собранные в новом крыле свитки и книги здесь находились не зря. Каждый навык, каждая техника, хранившаяся сейчас здесь, могла бы запросто находиться и в библиотеках великих сил. И чем выше делегация поднималась, тем сильнее было их удивление, как, собственно, свитками и книгами, так и теми печатями, которые охраняли их. Он с мастером Лодом рассчитали все верно. Уже через некоторое время присутствующие главы оказались под впечатлением от увиденного и в сопровождении главы города и представителей муниципалитета шли, внимательно осматриваясь вокруг. Особенно их должны были впечатлить меры защиты, которые предпринимались, чтобы бесценные знания не оказались за пределами территории города, И главной целью сегодняшнего показательного представления было продемонстрировать это всем без исключения сильнейшим практикам, переселившимся в город. Мало того, что наследникам, окажется, не просто получить эти навыки, так еще и забрать их в клан, окажется, далеко не так просто, как изначально думалось главам. Над защитными плетениями работала сразу три сильнейших мастера, двое из которых очень давно перешагнули грань божественности, став настоящими столпами сил. Черный Феникс, истинный дракон и мастер Лот после просьбы Сонга согласились создать защитные печати для всех книг и свитков в библиотеке, Обеспечив тем самым практически неприступную их защиту от посягательств, Сонг сильно сомневался, что во всех высших мирах наберется больше двух десятков мастеров, способных обойти эту защиту. И уж точно им это было мало интересно. Между тем делегация продолжала следовать анфиладами верхних этажей библиотеки, рассматривая и проверяя выставленные сейчас в залах свитки в черных тубусах и полураскрытые книги с серыми корешками обложек. Эти люди, а точнее их наследники – будущее города. В голове Сонга появилась мысль истинного дракона – «За время твоего отсутствия они станут опорой и той силой, что будет поддерживать нас». «Я понимаю, старший», – согласился он с драконом, следуя коридорами библиотеки. За все время они уже не раз обговаривали это как с мастером Лодом, так и с драконом. Несколько раз продумывалась концепция распределения навыков и техник с применением очков достижений и заслуг, как и принцип их выдачи. Сонг продолжал готовиться к уходу в длительную закрытую тренировку, продумывая каждую мелочь в будущем функционировании города под началом регентов, которые заменят его. Он смысленной улыбкой посмотрел на уже не скрывающих собственное удивление и блеск алчных глаз глав клановый сект. Теперь он уже не сомневался, что зацепил их, привязав окончательно к городу. Ведь даже для этих гордых представителей элит высших миров на первом месте было процветание их клановый сект. А уже через несколько дней город наконец оказался в центре радостного события. Его управляющий и основатель объявил о своей свадьбе и начале небывалого празднества. На сам процесс принесения клятвы стихиям прибыло огромное количество гостей со всего атолла человеческого влияния. Своих представителей в город направили даже божественные кланы секта темной души. Лишь только храм небесного величия не стал присылать своих послов, ограничившись лишь небольшим поздравительным посланием. Но даже это говорило об очень многом. Город, построенный Сонгом, постепенно становился частью высших земель, и с ним постепенно начинали считаться даже сильные мира сего, включая великие силы. С другой стороны, это было и неудивительно. Два чудовищных зверя этапа божества, собственный внушительный флот и большое количество самых невообразимых наследий – а также реликвии разной силы и редкости. Впрочем, не все силы Атола оказались почтительны и вежливы. Послание дьявольского клана на время вышедшего из собственной изоляции оказалось довольно резким и прямолинейным. От патриарха дьяволов не укрылось не то, что сон был причастен к смерти одного из принцев клана, не то, что большая часть полученных им наследий богатств являлась когда-то собственностью их клана, как и флот тяжелых духовных кораблей. Сунг не сомневался в том, что если бы не факт ослабления дьяволов из-за отправки соединенного с кровавым кланом флота, они бы попытались взять свое даже несмотря на помощь стай чудовищных зверей истинного дракона и Черного Феникса. сейчас же находясь в ослабленном состоянии они лишь могли только сыпать проклятиями и обещать сонгу скорую месть которую при всем желании исполнить бы не смогли город и мир где он располагался стал больше походить на самую настоящую крепость а при поддержке практика в этапа божества и вовсе превращался в самую настоящую ловушку даже для флота в десятки раз большего, чем располагал Сонг и его подчиненные. Глубоко вдохнув свежий воздух площадки клятв, Сонг отбросил прочь непрошенные мысли, почувствовав приближение хорошо знакомой ауры – Он стоял посреди каменного круга в самом сердце его города. Множество приглашенных гостей, друзей, соратников и товарищей расположились по краям этого круга, смотря на него пока еще единственного человека, стоящего на этой каменной площадке. В какой-то момент толпа расступилась, образуя живой коридор, по которому медленно в его сторону Шагала синфен в синем, подобно самому небу, обтягивающим ципао. Пожалуй, это впервые, когда он видел ее в таком виде. От ее красоты перехватило дыхание. Сунька ощутил, как все приглашенные гости замерли, испытывая схожие с ним чувства. Девушка медленно подошла к краю круглой площадки и замерев на мгновение перед ней. Уверенно шагнула внутрь. Подойдя к Сонгу, она посмотрела на него, и он ощутил в глазах Син сильнейшее смущение, совершенно несвойственное ей и вместе с тем потаенную тихую радость. Он уверенно улыбнулся ей и протянул руку. «Ты готова?» – не удержался Сонг от ответной улыбки. «Да», – ответила Син. взяв его за руку. После этого пара повернулась к заходящему солнцу и, мысленно обратившись к собственной силе, синхронно начали произносить слова. Духовная энергия вокруг них закрутилась в вихре, поднимаясь ввысь к самым небесам. «Перед небом, землей и дао мы стоим». принося это обещание, следовать одному пути, рука об руку, следовать своему сердцу, следовать велению собственной души, вместе, всегда. С последним упавшим словом камни на каменном круге в Пыхнули ослепительным светом, заключая фигуры Сонга и Синфен в яркий купол, и, словно ожидая этого, по всему городу высь взметнулись тысячи фейерверков, озаряя вечернее небо вспышками огня, и это ознаменовало начало Великого празднества. Спустя несколько дней после церемонии Сунг стоял на небольшой площадке одной из башен на окраине города. Сейчас здесь собрались все самые доверенные его соратники, мастер Лот и истинный дракон о чем-то общались, используя мастеречь Рину и Сноукас с любопытством осматривали величественные окружающие виды, а Айтон и Скронвей о чем-то говорили с «Вам действительно нужно уходить в такое время, мастер-управитель?» Мастер Тул повернулся к Сонгу, задумчиво смотрящему на возвышающиеся далеко впереди горные хребты. «Да, к сожалению, я и так как мог откладывал этот момент, и больше это делать уже нельзя», — ответил ему Сонг. Он повернул голову к главному наемнику, посмотрев внимательно в его глаза. «Я оставляю вам город на попечение. Если произойдет что-то настолько непредвиденное, что потребуется мое присутствие, у Синфен есть амулет, с помощью которого можно будет связаться со мной. Однако я прошу не злоупотреблять этим, так как это может остановить мой прорыв и нанести мне внутренние повреждения». «Да, глава», – понимающий кивнул Мастер Тул. Расчитываю на вас, мастер, как и на вас, учитель, и на вас, старший!» Сонг повернулся к старику Лоду и истинному дракону. Оба на это лишь важно кивнули, принимая его слова. Синфен, оторвавшись от группы, подошла ближе к Сонгу. Мастер Тул, поняв, что сейчас его нахождение здесь лишнее, отошел назад, присоединившись к дракону и старику, Между тем син, подошла вплотную к молодому человеку, заглядывая ему в лицо. Несколько минут она просто молчала, словно бы собираясь с мыслями. Возвращайся быстрее, наконец сказала она, ослепительно улыбнувшись своей ослепительной улыбкой, которая постепенно все чаще и чаще появлялась у нее на лице в последнее время. Конечно, Сонг уверенно кивнул и наклонившись. Прижался к елбу своим. Постояв так несколько секунд, он отошел на несколько шагов назад, кинул на син прощальный взгляд и, раскрутив ядро слияния, взмыл в небеса этого мира. Рванув к горному кряжу на огромной скорости, Сонг мысленно попросил прощения у всех своих товарищей и син. Последние месяцы он долго думал, пытаясь разобраться в себе и том, как ему быть дальше. Как ни крути, а все упиралось в его силу. Помимо всего прочего, он желал разобраться в самом себе и своем прошлом, последняя печать и разговор с тем, кем он был раньше, не оставили его равнодушными. Теперь Сонг хотел разобраться в том, кто же он в действительности такой. И даже предупреждение Вэлсинка перестало его как-то пугать, слишком уж важным это ему казалось сейчас. В предстоящей закрытой тренировке он не только готовился к собственному прорыву, но и что куда важнее, к уничтожению печати, а то и сразу нескольких. Подлетев спустя почти час к ближайшему из горных кряжей, Сонг использовал собственные силы, чтобы проделать друватное из гор, создавая укрытие мудреца. Ему пришлось постараться, чтобы, используя собственные силы, запечатать вход, сделав его невидимым даже для практиков самых высоких этапов. Пожалуй, лишь только практики этапа парагона и божества были способны увидеть его убежище при условии, конечно, если зададутся такой целью. Используя духовную силу, Сонг расширил пещеру и, сделав высокое каменное ложе, уселся на него в позу лотоса. Прежде всего, сейчас ему следовало закончить то, что он начал в обители драконов. Незримая преграда, отделяющая его от этапа единства с духом, настолько истончилась, что достаточно было лишь небольшого толчка. С этого-то он и решил начать. Время — это то, чем он сейчас располагал, и Сонг рассчитывал по максимуму распорядиться этим сокровищем.